Глава четырнадцатая. Мы сидели в Старбаксе. Одри подвинула мне чашку. Молочная жидкость плеснула через край. «Осенний кофе», как сказал бариста. Одри закатила глаза. «Дождь и лужи». Мы обе пили тыквенные латте с пряностями. Автоматические двери, будто обладая собственным разумом, открывались и закрывались, когда мимо них проходили ничего не замечавшие пешеходы. На улице шел дождь, в новостях обещали много дождей этой осенью, рекордное количество осадков. «Как прошел день рождения серебристой спины?» — спросила Одри. «Мучительно», — ответила я, скребившись. «Постоянная демонстрация доминантности». «Боже мой!» — она посмотрела на меня, как умеют лучшие подруги, приглашая к разговору. Я ей рассказала все. Она слушала, глядя на меня внимательно, у нее были глаза юриста. Анализирующая, иногда задумчивая. Я выкладывала информацию, будто строила карточный домик своих подозрений. «Я уверена, что почти все о чем-то рассказала с течение обстоятельств», — сказала она с уверенной улыбкой. Его привычка таскать везде телефон. С юристом, скорее всего, виделся насчет возврата налогов. С кем-то в городе поругался. «Да, может, его просто толкнули. Ничего это не значит, ведь так...» Одрия крутила кольцо на большом пальце. Она, в отличие от меня, любила моду. «Вот не знаю, я...» У меня не получалось найти правильные слова. «Факты говорили, что он ни в чем не виновен. Ничего против него нет. Стечение обстоятельств. И мне следует в это поверить и игнорировать ложную интуицию. Она меня уже доводила до беды». При отсутствии твердых фактов обращаешь внимание совсем на другое. Не на само письмо, а на выражение лица Джека. Как он сделал долгий вздох, не в странном прозвище, всплывшем в регби-клубе, а в реакции на это прозвище. Да, нелогична эта интуиция, но игнорировать ее трудно. Когда-то она была для меня важной, подкрепленная результатами анализов, Спасала жизни больных, и они никогда друг другу не противоречили инстинкт и наука. Пока не тот случай с Беном работой. Инстинкт не сработал, я на него больше не могла полагаться. Как алкоголик, который знает, что как бы ему не хотелось даже одного стаканчика, нельзя ни за что. Вот и я сейчас должна изо всех сил игнорировать собственные мысли. Мой рассказ дошел до конкретного примера письмо, которое я увидела. Там говорилось про зверское преступление Дугласа, но его не существует, никаких следов, а в сообщении формулировка была такая, будто это о Джеке. Там говорилось «прости», там говорилась «твоя история». Ну, да, его история, если история его друга. И не обо всех нападениях всегда сообщают, а зверских сообщают. Одри пожала плечами, помешивая кофе деревянной палочкой. «Газеты, что попало, обзывают зверством». Я выпрямилась. Это было в точку. «Одри права. Такие заголовки мелькают каждый божий день, а я веду себя смешно, наивно». «И разве он не был судебным репортером? Может, не сообщила о своем приятеле?» «Да, может быть». Я замолчала. «Может быть, я с ума сошла, и все это совершенно безосновательно». Как-то утром он меня разбудил и заставил отвезти его за милю от дома. За полмиля. Вот же, — думала я, — факты. Вот они. Джек делал вид, что все это очень срочно, чтобы вытащить меня из дома. Вел себя так, будто опаздывает. Но я думаю, что он не опаздывал. Ага. Значит, вы были оба у него дома. Да. И ты думаешь, он не хотел, чтобы ты оставалась там одна? Я отодвинулась от стола. Я не знала и совершенно растерялась. «Думаешь?» — спросила я. У него была деловая встреча, но он на нее не опаздывал. Сказал, что торопится, чтобы я вышла из дома, хотел убедиться, что я не осталась его ждать. Может, и так кивнула она. Но я хотела сказать, что это нормально. Мы с Амритом уже сто лет не оставались по одному в доме другого. Год, наверное. Я все еще пишу при закрытой двери. Я улыбнулась. Надеюсь, я всегда буду закрывать дверь. Тут она совсем развалила мой карточный домик. Все это ерунда, правда ведь? То, что он боится оружия, и эта сумасшедшая тетка в обане. Телефон берет с собой в туалет. Ну, так, может, он там в шарики играет? Письмо от приятеля. Что на самом деле не так? Что-то действительно серьезное случилось или нет? Типа чего? — спросила я. Но ведь она не видела ту непонятную ярость, что пронеслась по его лицу свирепой летней бурей не была свидетелем паники в его глазах, когда он играл с нами в настолку, и не знал, что вообще необъяснимо о страшной катастрофе, случившейся несколько лет назад. Одри не могла видеть, как побелели его губы, когда он читал письмо с извинениями за напоминание. Да, тот еще год у тебя выдался. О чем ты? Хотя я точно знала, о чем она. Мама. Потом Бен, потеря работы, новый роман и ребенок. Я быстро кивнула, сморгнула слезы, стараясь не обижаться. Через все это Одри прошла вместе со мной, очень переживала за маму и поддерживала меня, когда я бросила Бена. Она знала обо всем. Одри, было известно, что иногда мама заставляла меня чувствовать собственную ничтожность, когда говорила, что родственники спрашивают, отчего я до сих пор не замужем. Одри знала, что я звонила только из чувства долга, что ездила навестить отца, когда точно знала, что мама не дома. Но именно Одри держала меня за руку на похоронах и крепче, чем Бен, потому что она тоже понимала, что такое утрата. Одри была вторым человеком, кому я рассказала о своей беременности. Мы встретились, чтобы погулять вдоль реки, и я ей рассказала. И она не была ни удивлена, ни встревожена, не видела ничего плохого в случившемся. Как я ей благодарна за такую реакцию!» Солнце припекало, мы шли между семьями с детьми, мимо людей, с рожками мороженого. Она мне сказала, чтобы я не вздумала такое есть. От мороженого часто бывают пищевые отравления. Я засмеялась. «Из меня плохая выйдет мать», — заявила я, — «тогда ни с того ни с сего. Вряд ли у меня была хорошая ролевая модель. Она только отмахнулась и лизнула мороженое». «Мне нравится, что Одри небрежно относилась к худшим моим страхам, будто это мелочь, несущественные капризы. Не делать чего-то все же страшнее, чем делать», — заметила она. Я обдумала ее слова, вспоминая женщин, которых видела на занятиях по акушерству и гинекологии. Ни одна из них не говорила, что жалеет о рожденных детях, но много было жалоб, что они так и не попытались или что слишком долго тянули, Это печальная сторона жизни женщины. Можно ждать, пока все будет идеально, а можно просто взять и сделать. Вроде бы сейчас самое время, ну или почти. Тебе не шестнадцать, ты любишь Джека. Остальное додумай сама. Да, согласилась я, это правда. Рисковать всем этим я не хотела. Я видела в клиниках таких женщин с пустыми руками. Тело — удивительный биологический механизм, «Рождение детей еще удивительнее. Самая загадочная область медицины. Другим не сравнятся. Сейчас мне дан шанс, и я им воспользуюсь. Но вот тот мальчик. Мы о нем не говорили, хотя я хотела бы. Спросить Одри, что она думает. Считает ли, что мне больше нельзя доверять, но меня что-то остановило. И я не могла не спросить. «После всего, что было, — говорила она, — «Ты, быть может, ну, не знаю, потеряла уверенность в себе?» «Уверенность в себе?» Я вздрогнула, понимая, о чем она говорит. «Когда-то мы всюду бывали вместе, я с Беном и Одри Самритом. Например, однажды на Пасху мы жили в доме-фургоне Уэльсе и за полночь играли в настолку «Карты против человечества». Потом я бросила медицину, стала подозрительно и невыносимо, и Одри пыталась меня уговорить не ссориться с Беном, но у нее не получалось. Бен ушел от меня, а я почти сразу встретила Джека, и все, все переменилось. «Ты думаешь, я снова схожу с ума?» — спросила я ровным голосом. «Нет, в общем, нет. А ты сама себя чувствуешь как здравомыслящей?» «Да». «Слушай, ну это же нормально». В отпуске, например, как когда на Бали ездили, у меня совсем крышу сносит. Правда? Да. Потому что я, ну, не знаю, наверное, не работаю над делами. Но у меня в мозгу уже образовались все эти привычки докапываться до правды. Не даю работы мозгу, поэтому и возникают тревоги, глупости всякие. Но я возвращаюсь и обнаруживаю, что, конечно, дом не сгорел. А потом я иду на работу, и все становится нормально. Может, ты просто хм, недостаточно стимулирована? Ага. Может, тебе в жизни нужна медицина, чтобы быть собой, потому что ты находишь удовлетворение в исследованиях, в решении задач. А может, осознание, что твоя мама не была такой, как она говорила, это могло только все усилить твое стремление докапываться до сути. Так получается, это я без медицины скажу с ума? «Нет, я только хотела сказать, что для твоего мозга непривычно работать на холостом ходу. У тебя был тяжелый год, а сейчас радуйся, что у тебя есть Джек». Она наклонилась, дотронулась до моей руки. Мне были приятны ее сочувствия и ее прикосновения. «Может быть, Одри и права. Когда я оставила медицину, меня так стало заносить, что бойфренд сбежал. Возможно, это начинается снова, а я слишком путалась, чтобы это понять». «Наверное, виновата огромное горе. Мама умерла всего год назад. Вероятно, мне стоит сходить к специалисту». «Ты думаешь, это из-за мамы?» — спросила я. Она пожала плечами. «Может быть. Это большое горе. Не ощущается оно таким? Не знаю, но... Я по ней скучаю не настолько сильно, как надо бы», призналась я в том, в чем могла признаться только Одри. «Да это нормально, Рэйч. На самом-то деле...» «Иногда с ней было трудно. Она тебя заставляла чувствовать себя незначительной, но не вываливает на Джека. Так что, мне его не спрашивать?» «Спрашивать о чем?» «Ну, выложить все факты. Я представляла себе, что это история болезни. Нет конкретных результатов анализов, подтверждающих снимков УЗИ, гистологии, но все остальное есть. Уплотнение, сероватая бледность, анемия, предсмертные хрипы». «Нет, Рэйчел», — сказала я себе, — «ничего этого нет». «Ни в коем случае», — ответила Одри своим серьезным адвокатским тоном, — «это было бы безумие». «Да?» — «Вот на Моя рука опустилась к животу, и я почувствовала складку жира. К моему смущению сразу подкатили слезы. «О, нет», — простонала Одри, углядев выражение на моем лице, — Я подняла глаза. На лице Одри озабоченный вид сменился задумчивым, и она надолго замолчала. «Послушай, Рэич, наконец сказала она, — можно сделать кое-что еще». Хм. Двери открылись и потянуло холодом. Одри плотнее запахнуло пальто. «Если за ним что-то тянется криминальное, всегда найдутся способы выяснить. И для этого ничего особенного не требуется. Никто никогда не узнает. Что за способы?» Если за ним вообще что-то числится, то есть способы узнать. Только недавно принят закон Клэр, который позволяет женщинам проверять полицейское досье своих партнеров». Ее голос стал вкрадчивым. Я нахмурилась. Что-то я про это видела. Убийство, родители жертвы устроили компанию. Убийство, домашнее насилие, дно общества. «Не мой». «Старбаксовый мир среднего класса». «Это как погуглить его», — продолжала Одри. «То есть сделать так, чтобы полиция поискала его по своей базе. Ты просто звонишь и делаешь запрос, а тебе придет ответ, есть ли за ним преступление. Никто даже знать не будет», — она пожала плечами, — «но решать тебе». «А что бы сделала ты?» — решимость меня покинула. «Фактов же нет совсем». А вот предложение Одри делало это уже серьезным делом. Кажется, не знаю, может, это слишком? Одри протянула ко мне руки, ее обручальное кольцо блеснуло на свету. На свадьбе я изображала ее шафера. Моя речь была полна наших общих шуточек, непонятных остальным, а Одри рыдала от смеха. «Через двадцать лет все так будут делать», — сказала она. «А что такого?» Я посмотрела на нее. Вероятно, ей не слишком хотелось весь вечер четверга сидеть в Старбаксе из-за моих предчувствий и предоставлять мне юридическую помощь. Ее слегка раздраженный, нетерпеливый вид напомнил мне Джека в доме у Кейт. Только у нее раздражение было в десять раз меньше, чем у него, в тысячу раз. Я помешала латте палочкой и наблюдала, как напиток темнеет. «Может быть, мне вообще никогда не станет известно, значит ли эти мелочи что-нибудь, а я должна знать». Я снова посмотрела на подругу. «Так и сделаю». Придя домой, я сразу поискала информацию о законе, Клэр, и подала запрос, и тут же почистила историю поиска в браузере.